Прямо сейчас «Бог войны видит играет удивительную роль. Поскольку это транслируется в режиме реального времени, я заранее извиняюсь, что это интервью будет кратким. Конечно, все нормально. Не беспокойтесь об этом. Да, я понимаю. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я была на шоу достаточно часто, чтобы знать это. Ведь нам заплатят оговоренную сумму, не так ли? Думаю, вы должны были провести немало времени бок о бок с богом войны Виидом. Позвольте мне спросить, как Виид обычно сражается в подземельях? Да так же, как и сейчас. Бедные монстрики. Ну, мне очень трудно ударить какого-нибудь монстра первой. Он всегда очень прилежен. Я только подсчитываю стоимость трофеев в рюкзаке, так что... Среди наших зрителей есть много тех, кто завидует вашей возможности охотиться вместе с видом. Что вы чувствуете, когда охотитесь с ним? Вы восторгаетесь, нервничаете. Трудно идти с ним нога в ногу, потому что он всегда так сражается. Вы чувствуете, как с вас сходит семь потов. Все происходит очень быстро и головокружительно. Но ощущение от размазывания врагов кулаками... М -м -м, в общем, это весело. После удачной охоты э, уверенность в себе попросту раздувается и кажется, что можешь сделать все что угодно. Наблюдать за его сражениями и правда удивительно. Ну, я просто считаю деньги. Вида уважают люди и как лорда моря. Знали ли вы с самого начала, что Виид сможет справиться настолько хорошо с тяжелыми обязанностями правителя? «Даже я поразилась! Я думала, что он заморит всех поднанных голодом!» а «Может, Виид э, таким и не кажется, но он действительно добрый и мягкосердечный человек. Я знала, что он все сделает хорошо. Нет ничего невозможного для Виида!» «Налоги, которые я должен платить, э, не имеет значения. Пожалуйста, все желающие, приходите в Мору и наведывайтесь в магазин Манауэ!» Прямо сейчас Виид продолжает вести сражение, так что мы будем вынуждены заканчивать наше интервью и продолжим его, если у нас появится такая возможность. Скажите что-нибудь напоследок для Виида, чтобы поддержать его в стремлении спасти жителей крепости Сиробург. Не делай ставку только на свои кулаки. Хм, я верю, что ты вернешься целым и невредимым. Когда ты вернешься, пожалуйста, принеси мне пару сапог. И, пожалуйста, обрати внимание на портного в Витере. Его сумочки сейчас как раз в моде. Мы обеспечиваем самое лучшее обслуживание и продаем товар исключительно высокого качества. Сеть магазинов Манауэ теперь с возможностью франшизы. Игроки продолжали кучно следовать по расчищенному видом проходу. Несмотря на то, что он был ледяным троллем, нельзя было уберечь свое здоровье и живучесть от постепенного падения, так что спустя какое-то время они упали до низкого значения. К счастью, среди игроков оказалось много жрецов. Они постоянно активировали заклинания, чтобы восстановить его жизненные силы, а потому Виит мог полностью сосредоточиться на истреблении монстров. Только благодаря Виду мы получаем возможность выбраться отсюда. Я так тронута, я и подумать не могла, что ради нас он готов так легко зайти. Я очень горжусь тем, что Вид выходит из королевства Розенхайм. Восхищение игроков, ведомых Виидом, росло как на дрожжах. Однако у самого Виида на этот счет были другие мысли. Это все не так уж и сложно. К тому же нет никакой необходимости чрезмерно перенапрягаться, чтобы уберечь всех этих случайных людей. Виит в любой момент был готов ускользнуть, оставив этих людей, если эта ситуация совсем уже выйдет из-под контроля. Доктор Джин сидел, пристально уставившись телевизор. Армия церкви Эмбиню Полным ходом штурмуют стены, а когда они падут, это лишь вопрос времени. Восточные врата наконец рухнули, фанатики начинают наполнять крепость. Магазины и торговые лавки подошены. Складывается такое впечатление, что церковь Эмбеню хочет погрузить в пламя весь город. Ведущие шумно рассказывали о текущей ситуации. Все замки, захваченные церковью Эмбеню, сжигались до тла. а игроки выслеживались и переносили в жертву всех до последнего живого человека. Эти места становились заброшенными пустырями, и лишь дикая трава местами просачивалась между камнями практически разрушенных стен. Крепость Серабург ждала та же судьба. Церковь Эмбеню расширяется довольно быстро. Юбинг Джин получал огромное удовольствие от простого наблюдения за королевской дорогой, Тайные замыслы, монстры, человеческая жадность и стремление к процветанию. Церковь Эмбиню использовала все эти составляющие для своего собственного разрастания. В королевской дороге была свобода выбора, даже если это был NPC-монстр или человек, решивший последовать за одни мыслых богов. Для монстров не существовало никакого ограничения в силе, которую они наращивали, борясь за собственное выживание. Не будучи скованными определенными местами обитания или подземельями, они могли свободно передвигаться по миру в поисках добычи. Иногда даже боссы вместе с ордами своих приспешников мигрировали в более плодородные земли. Люди же могли накапливать знания, изучать новейшие навыки и становиться лордами городов и замков. Благодаря своему статусу Юбинг-джин мог наблюдать абсолютно за всем, что происходило в королевской дороге. Роджу вам, как вы считаете, насколько далеко такими темпами может зайти церковь Эмбиню? Как вы уже знаете, весь центральный континент находится в замешательстве из-за бурной активности фанатиков. Тем не менее, официального заявления от корпорации Юникорн пока что нет. Сотрудники корпорации разработчика Королевской дороги действительно были взволнованы текущей ситуацией. Они переживали, что тотальное разрушение городов и смерть жителей происходит на чересчур завышенном уровне. Тем не менее, игроки, правящие городами и замками, сами должны были выковать свою историю. Вместо разрушенных домов они могли поселиться в лесах или вдоль устья рек, а затем построить там новые города. И если их оборона вновь окажется недостаточно хорошей, то монстры уничтожат и их. «Учитывая это, шанс полного уничтожения континента фанатиками стал еще выше», – пробормотал себе под нос Юбенджин, продолжая смотреть телевизор. «Если все так и дальше будет продолжаться, то возможность полного краха была крайне высокой. Церковь Эмбию могла и камня на камне не оставить от всего Версальского континента». а монстры и темные силы превратили бы самые процветающие города в руины. Повсюду на карте континента были заштрихованные участки, пораженные фанатиками, и они должны были прогрессировать. Если игроки перестанут должным образом расти или начнут междоусобные войны, то континент попросту погрузится во тьму. Естественно, возможность подключения новых игроков в Королевскую дорогу останется. Они либо будут жить в рабстве, либо станут бороться за свое светлое будущее и возводить новые города. Если бы королевская дорога была обыкновенной игрой, то корпорация-разработчик наверняка вмешалась бы, чтобы остановить церковь Эмбиню и сохранить заинтересованность игроков. Но в этом мире все текло своим чередом, и Юникорн вытягивала деньги из игроков со всех уголков земного шара. Судьба Версальского континента целиком и полностью зависела от выбора самих игроков. Чтобы стать императором, Бадырею, скорее всего, придется начать войну с церковью Эмбеню, когда у него будет достаточно власти и территории. Но есть еще... Вот уже некоторое время слух Юбин Джина резало одно имя. Виид. Юбинг-джин считал, что образ бога войны Виида наверняка просто символический. а большинство из его достижений сильно преувеличены. Однако, перемотав сцены с самого начала пути Виида в Королевской дороге, доктор постоянно был то озадачен, то удивлен. А разве люди обычно не разочаровываются в своих способностях и не теряют веру в этот мир, когда наступают невзгоды? Разве они не впадают в уныние и отчаяние? Но Виид превращал свои страдания в настоящее театральное шоу и преодолевал все навалившиеся трудности. Одну за другой он собирал секретные скульптурные техники, а потом каким-то образом встретил еще и захаба. Вид постоянно рыскал по Версальскому континенту и посещал самые труднодоступные места и мора. В довесок у Вида был свой город. Это не было чем-то, что свалилось на него с неба, словно божий дар. Это место он честно получил и развивал своим собственным трудом. Вид не командовал войсками целой гильдии, как батарей, но почему-то был популярен на всем континенте. На данный момент Юбинг Джин относился к Виду довольно насторожно. Хм, он очень умный. Я уверен, что спасение игроков и жителей из крепости Серобург. станет еще одним примечательным событием в его биографии. Силы церкви Эмбеню выходили за рамки нормального. Практически невозможно было спасти из осажденной крепости даже часть находившихся там новичков. Но даже если Виит потерпит на этом поприще неудачу, его благородный поступок навсегда завоюет сердца и умы людей. Церковь Эмбеню уже должна была блокировать этот путь, Но если ему удастся спастись, то я задамся вопросом, насколько далеко он сможет зайти. Президент компании Джим Дюксу воспользовался своими выходными, чтобы почитать в своем доме книгу. Они сказали, что весь день будет идти дождь. С самого утра по подоконнику шлепал дождик. Думаю, эта погода – отличная возможность зайти в Королевскую дорогу». Разговор с Парк Джин Цуком возродил его интерес к королевской дороге. Эта игра была полезным инструментом, позволяющим власть отдохнуть в свое свободное время. Я должен подключиться, пока не передумал, пробормотал председатель и зашел в комнату с капсулой. Затем Джинтюксу присоединился к игре в облике персонажа по имени Барт. У него была лишь самая базовая экипировка. Поскольку он любил подниматься в горы, его последним местом отключения от игры был горный склон, расположившийся у долины, где проживали рейнджеры. «Ничего себе! Вода такая прозрачная! Выпейте немного, она очень освежает!» Долина была настоящим раем для парочек. Это место было широко известно на Версальском континенте, а потому сюда часто наведывались влюбленные. «Полагаю, мне стоит пойти в другое место». Барт неуклюже начал спускаться с горы. «Приятно, что благодаря королевской дороге я чувствую себя на несколько лет моложе». Однако всего спустя несколько шагов он наткнулся на симпатичного красноглазого кролика. А, кролик!» Барт вжал голову в плечи, убедившись, что кролик пройдет мимо, не заметив его.